Глава 19. Регенсбург. Зима. 1152 год. От Рождества Христова. Император Священной Римской империи Фридрих I Гогенштауфен по прозвищу Барбаросса посмотрел на имперского знаменосца графа Оттона Виттельсбаха и спросил. «Значит, это правда?» Граф, крупный мужчина с рыжими волосами, отчего его часто называли «красноголовый», опустил голову и ответил. «Да, мой император, это правда. Леонора Аквитанская изменяет вам». «С кем?» «Сразу с тремя любовниками. Мелкие людишки. Министрель из Аквитании, нищий барон из Прованса и непонятный бродяга-бастард из Испании». «Она спит со всеми сразу?» Император презрительно скривился. «Нет». Они и посещают ее по очереди. «Кто еще об этом знает?» Вся свита императрицы и ее охрана из французских рыцарей. Она ни от кого не прячется и говорит, что если супруг за делами государства позабыл про нее, его место займут другие. «Дрянь! Мерзкая шлюха!» выдохнул Фридрих, а затем ударил кулаком по столу и добавил. «Я не Людовик, и здесь не Франция!» «Она ответит за измену!» «Вы совершенно правы, государь!» Поддакнул ему Вительсбах. «Однако...» «Я знаю, что ты скажешь, Аттон! Она мать моего наследника и герцогини Аквитании. Поэтому мы не должны допустить, чтобы скандал получил огласку!» «Верно, мой император!» Фридрих помолчал, обдумал свои дальнейшие действия и сказал... «Мы поступим хитрее!» Объявим, что на жизнь императрицы покушали северные колдуны, и среди свиты у них есть сообщники. Охрану Алиеноры расформировать и отправить рыцарей на границу с Венедами, свиту разогнать, любовников в темницу, а императрицу отправить в замок Трифельс под охрану моих гвардейцев и присмотр братьев-цистрианцев. Всем говорить, что Алиенора сильно больна едва не умерла от отравления и никого не принимает. «Слухи все равно будут, государь?» «Конечно. Но главное — выиграть время. До начала крестового похода осталось несколько месяцев, и когда он начнется, о ней забудут. А затем эту шлюху можно будет удавить. Она свое предназначение исполнила, принесла империи родовые земли, поставила под наши знамена рыцари юга и родила мне наследника престола. «Кстати, насчет наследника, государь. Где он будет находиться, когда Алейнора отправится в Трифельс?» «Он останется здесь, в Регенсбурге, под присмотром кормилец и охраной гвардии». «Я все понял, мой император. И еще один вопрос. Когда императрица должна выехать к новому месту жительства?» «Чем скорее это произойдет, тем лучше». «Значит, завтра утром. Нам шумиха не нужна, и охрану придется разоружать ночью». «Действуй, граф Аттон!» Поклонившись, имперский знаменосец покинул своего государя, и Фридрих остался один. После чего, заложив руки за спину, он стал ходить по комнате. Пятнадцать шагов в одну сторону, остановка, поворот, пятнадцать шагов в другую сторону. Он должен был успокоиться, и у него это получилось». Вскоре прогнав мысли о неверной жене, он вернулся к столу, на котором лежала карта венецких земель, навис над ней и задумался. Последние два года были тяжелыми для императора, который готовился к покорению северных язычников, но он не сдавался и никогда не опускал рук. Фридрих шел к намеченной цели, и успехи чередовались с утратами и поражениями. Как и было договорено с папой римским Евгением, Он женился на герцогине Алийно-Риаквитанской и стал императором. Владения Генриха Льва, павшего в сражении с язычниками, отошли к нему, как и владения супруги, которая родила ему сына. И в тот момент он был счастлив, ибо у него было все, о чем может мечтать человек. Есть здоровье и рядом красивая женщина, в казне много серебра и золота, сотни высокородных дворян склоняют перед ним головы и тысячи храбрых рыцарей, готовы выступить в поход по зову своего государя. Однако произошло несчастье. Умер отец императора-герцог Фридрих Одноглазый, не только родной человек, но и наставник. Для Фридриха это было большой потерей, и в это же время у него произошел спор с Генрихом Язамирготом, который претендовал на Баварию. А минувшим летом орден Святой Марии Немецкого дома, в который император вложил немало сил и средств, потерял в боях с варягами треть своих рыцарей. Причем часть полегла на границах Венецкого Союза, а часть во Франции, обороняя приморские города Генриха Платтагенета. Впрочем, все это можно было пережить. И Фридрих никому не показывал своих сомнений. Он держал себя в руках, много путешествовал, вел переговоры с герцогами, князьями, епископами и кардиналами, собирал полки и копил припасы. В трудах и заботах два года пролетели совершенно незаметно. Вскоре Папа Римский объявит о начале последнего крестового похода против Венедов, и звезда Фридриха, как он сам считал, воссияет настолько ярко, что он станет вровень с такими людьми, как Юлий Цезарь и Карл Великий. Ведь у Венедов, которые продолжали огрызаться и готовились к обороне, не было шансов. Шпионы и шприванский князь Икса исправно поставляли Фридриху информацию – поэтому император знал, куда и какими силами он должен ударить. На карте, которую он окинул долгим взглядом, отмечалось все, и Фридрих улыбнулся. Что могли противопоставить ему богомерзкие язычники? Пять тысяч бодричей, семь тысяч лютичей, тринадцать тысяч помарян, семь тысяч варягов и 4000 тысячи шприван. Это тридцать тысяч взрослых мужчин, половина из которых имеет немалый военный опыт. В дополнение к этим силам есть молодежь, от 13 до 17 лет, которую Венеды берегут, и еще 7 тысяч человек, и общее войско великого князя Рогдая, почти шесть сотен молодых воинов. А также против крестоносцев выступят наемники и союзники Венедов. Полторы-две тысячи воинов могут дать шведы, тысячу норги, пара тысяч придет от дикарей-суомов. Пруссы дадут шесть-восемь тысячи. И Новгородцы пришлют 4-5 тысяч ушкуйников. И того, при полном напряжении сил, язычники могли выставить против католиков более 60 тысяч человек. Войско более чем серьёзная, хотя и растянутая на четыре материковых княжества, а в тылу Венедов море, которое прикрывается кораблями варягов. И язычники рассчитывали, что смогут закрепиться в своих городах, а затем станут атаковать католиков и бить по их тылам, ночами выбираясь из своих дремучих лесов. Так они дотянут до наступления холодов, и войско крестоносцев, страдая от холода, бескормицы и болезней, будет разгромлено». «Дураки», усмехнувшись сам себе, сказал император. «Они еще не понимают, что им уготовано, и какие силы против них направит моя рука». Сказав это, Фридерих продолжил размышлять. На этот раз над планом грядущей военной кампании, которую он разделил на несколько этапов. Первый этап. Ранней весной через венецкие границы в разных местах под видом беженцев из славянских племен на территорию противника проникнут убийцы и шпионы Ордена Рыцарей Святой Марии Немецкого дома. Подготовлены они слабо, но каждый готов умереть с именем Господа на устах, и венеды многих разоблачат. Пусть даже треть от 250 человек. Эти потери запланированы. Зато остальные смогут оказаться в городах Венедов и обогрят свои клинки кровью вражеских военачальников. Венеды привыкли принимать у себя древан, морячан низичий, плоней, слупян, худичий, мельчан, любушан, безунчан и жарян. Для них они братья. И когда братья начнут кровавое месиво, для Венедов это должно стать шоком. Начнется паника, будут склоки, и воины Венедов с подозрением станут смотреть на тех беглецов, кто прибежал раньше. Второй этап. Шприванский князь Икса из Капаницы объявит о том, что переходит в католичество и признает императора Фридриха своим сюзереном. Он сдает Бранденбург герцогу Альбрехту Медведю, выходит из Венецкого Союза, берет под стражу славянских воевод, которых сможет заманить в ловушку, И бьет по незащищенным тылам помарян а чтобы его подданные не убили своего князя в бранденбург тайна будет введен крупный отряд из рыцарей ордена третий этап наступление католических армий каждая из которых имеет свою цель самое большое войско конечно же поведет император он двинется от гамбурга и любака вторгнется на земли бодричей и блокирует вражеские крепости А сам продолжит марш и продвинется к Валегощу. За тылы можно не беспокоиться. В армии Фридриха, подготовленные в Саксонии и Тюрингии и Егеря, они смогут зачистить славянские леса и болота. А ударным кулаком его войска станут воины из Франконии, Саксонии, Тюрингии, Швабии, Баварии, Лоррейна, Фрисландии, Фландрии, Северной Италии, Аквитании, Прованса и Гасконии. Общая численность бойцов превысит 50 тысяч мечей на острее удара и еще 20 тысяч в резерве. Одновременно с этим, как уже упоминалось, начнет наступление Альбрехт Медведь, которого поддержит Генрих Язмергот. Используя захваченный Бранденбург как базу, они двинутся на Померанию вдоль Адры на Щецен с наемниками и рыцарями Ордена Тамплиеров, которые не могут простить славянам смерть братьев в прошлом крестовом походе, у них 30 тысяч воинов. А с правого фланга, тоже двигаясь вдоль Адры, пойдет польский король Владислав Пяст, которого поддержат союзники из Богемии, и это еще 35 тысяч бойцов. К сожалению, не получилось привлечь к крестовому походу венгров, но, может быть, это к лучшему. Не придется делиться добычей и славой, лишь бы только они держали нейтралитет, как обещали. Четвертый этап. К датским берегам подходит флот Генриха Платогенета, боевые торговые суда, на борту которых будут находиться воины из Англии, Нормандии и Британии. Они высадятся в Дании и принудят короля Магнусона присоединиться к крестовому походу. Потомок викингов Юлиты не желает воевать, но его заставят. И объединенный флот католиков обрушится на Зеландию, отобьет остров и выйдет в море, которое по недоразумению пока еще называют венецким или славянским. Варяги не смогут отразить двойной натиск с моря и суши. Шведы, почуяв угрозу, сбегут на север. Новгородцы и пруссы отступятся от союза с Венедами, если не захотят погибнуть. После чего флот католиков высадит армию на острове Руян и уничтожит все славянские храмы. Пятый этап. Заключительный. Крестоносцы добьют сопротивления бодричей, лютичей, помарян и ранов. Венеды исчезнут с лица земли, И если для этого придется привлечь дополнительные силы, император знал, кого можно кинуть в бой. В конце концов, помимо своих резервов, есть армия французского короля Людовика, Бургундия, Шампань и Венгры, на которых можно еще раз надавить. В очередной раз усмехнувшись, император отошел от стола с картой и подошел к другому, на котором лежали книги, письма и свитки с донесениями. «Все хорошо и замечательно». Картина будущей победоносной войны, которая должна закончиться до осени, сложилась в голове императора. Но. Всегда есть проклятое но. В прошлом крестовом походе принимало участие гораздо больше воинов, свыше двухсот тысяч, и даже святой Бернард вышел на бой. Сомнений в победе ни у кого из предводителей католического войска не было, однако Венеды смогли выстоять и победить. Поэтому молодой император снова раз за разом все перепроверял, искал новые тактические приемы, вчитывался в донесения шпионов. И на глаза ему попалась записка про знатчика, который служил архиепископу Гамбурга. Шпион находился в Дании, где регулярно общался с купцом Маргодом Бьярнисоном и писал. ваш святейшество, известный вам венецкий вождь Вадим Сокол из Рарага, князь острова Зеландия куда-то исчез» и где он находится, никому достоверно неизвестно. Одни говорят, что Вадим на севере с дикими шаманами насылает проклятие на весь католический мир и призывает сатану. Другие, что он на Руси, склоняет царя и русских князей к войне с Европой. А третьи шепчут, будто он в далеких степях собирает орду кочевников. Больше узнать про него ничего не удалось. А моего человека который попытался проникнуть в мастерскую, где производят огненные смеси и адские порошки, поймали и повесили. «Хм...» Император хмыкнул и пробурчал. «Кто же ты такой, Вадим Сокол? И где тебя носит?» Это имя Фридрих уже слышал неоднократно. Его вспоминали крестоносцы, которые пережили первый поход католиков против славян. «Они говорили о нем с почтением...» а многие испытывали перед ним ужас и считали слугой повелителя зла, не больше и не меньше. Именно его воины сожгли половину Гамбурга и уничтожили припасы для армии крестоносцев. Именно он долгое время сдерживал продвижение католиков в Верхней Саксонии. Именно он захватил в плен и вернул королю Франции за огромный выкуп Алиенору Аквитанскую. Именно он минувшей весной разграбил Брюгге, сжег много кораблей, совершал налеты на берега Нормандии, убивал пленных и складывал из голов курганы. А еще, именно его гохмейстер, рыцарей ордена немецкого дома, иоган фон Сванден называл главной целью для убийц, ибо это он сразил святого Бернарда и Генриха Льва. Но если раньше Фридрих воспринимал Сокола как еще одного вражеского вождя, то сейчас, после прочтения шпионского донесения, Он испытал непонятное внутреннее напряжение и решил узнать о своем противнике побольше. Сначала он подумал, что можно расспросить Алейнору. Она хоть и шлюха, но мозги у нее работали хорошо. Однако, вспомнив о ней, император досадливо поморщился. Нет, с супругой он больше встречаться не будет. «Тогда к кому обратиться?» спросил себя Фридрих и тут же ответил. «Придется написать письмо с Свандену. Наверняка у Гохмейстера есть люди, которые знают о том, кто есть кто среди Венедов». Приняв решение, император вышел из помещения и нос к носу столкнулся со своим родным братом Конрадом, которому недавно исполнилось восемнадцать лет. «Брат, я требую объяснений», — выпалил Конрад. «Каких?» — император приобнял юношу за плечи. «Я хочу отправиться на войну с Венедами». «А мне говорят, что придется находиться в тылу!» «Кто это говорит?» «Твои придворные!» На лице юноши была обида. «Неужели ты оставишь меня дома?» В самом деле, Фридрик собирался оставить Конрада в швабии, ибо хотел, чтобы он научился управлять людьми. Однако, посмотрев на брата, император вспомнил себя в его годы, а потом подумал, что теперь у него есть наследник, поэтому Конрад может отправиться на войну вместе с ним». «Не верь никому, брат», — сказал император. «Только мне. Как я скажу, так и будет». «А как ты скажешь?» «Будет тебе война с подвигами». Лицо Конрада расплылось счастливой улыбкой, а Фридрих, отпустив его плечо, добавил. «Но с условием. Ты соберешь свой собственный отряд». «Сделаю». Конрад шагнул назад, поклонился брату и быстрым шагом, пока венциносный родственник не передумал, удалился. Фридрих проводил его взглядом и вызвал писаря. Он надиктовал ему письмо для Иоганна фон Свандена и поставил под ним малую императорскую печать. После чего появились придворные, собирался императорский совет. И Фридрих занялся своим основным делом – решением государственных вопросов.